Глава 13. В лесу родилась революция. До чего же глупо я себя чувствую, сидя между Лёшей и Святом. Над ними словно нависла грозовая туча. Тарабаню пальцами по подлокотнику, который разделяет нас с утенком, и метаю в него взгляды молнии. Даже воздух сгустился от напряжения. Заёрзав, он срывается в самом начале фильма и выходит из зала. Неужели додумался оставить нас одних? Вскоре он возвращается с большим ведром попкорна и бутылкой минералки. Плюхнув его мне на колени, добродушно кивает нам со святым. Угощайся, че просто так сидеть. Он первым запускает руку в ведро и шутит. Открываю сезон охоты на попкорн! шикую на него. Не мешай смотреть. Поблагодарить его за такую щедрость язык не поворачивается. И попкорн свой пусть забирает. Я уже хочу сунуть ведро ему на колени, как рука свята. Присоединяется к Лёшиной. Теперь они оба тягают хрустящую закуску. По запаху кажется шоколадную. Не удержавшись, отправляю в рот целую пригоршню. Так и есть. Попкорн обволакивает шоколадная корочка. Хм, ладно, буду считать это возмещением морального ущерба. Но Леша все еще не заслуживает прощения. Из-за вереницы мыслей и злобного пыхтения я быстро теряю суть происходящего на экране. Опомнившись на середине фильма, пытаюсь разобраться в сюжете. Так, Баба-Яга хорошая, это понятное записание. А кто злодей? От кого она спасает Новый год? Пожалуй, единственный антагонист в этом зале не на экране, а среди нас, и имя ему Леша Утенок. Тьфу, никогда больше не доверюсь ему. Когда на экране начинают бежать титры, в зале вспыхивает мягкий свет. Ведро попкорна, казавшееся в начале вечера бездонным, почти опустело. Похоже, я съела больше всех. Нервы, что с них взять? Очень типично для меня — стресс и углеводы. Выйдя из зала, собираемся у того же Человека-паука, что и два часа назад. Как фильм, любезно интересуется свет, обращаясь вроде как ко всем, но смотрит исключительно на меня. Лика и Вера наперебой делятся впечатлениями, от обсуждения актерского состава до подробностей личной жизни главного красавчика фильма. Их болтливая лавина погребает под собой все хорошее, что осталось в этом вечере. Дуся пихает меня локтем в бок. «Зайди в чат». Чат пельмешки на связи. Гуся, вы можете зайти ко мне после фильма? Мы с Дусей встревоженно переглядываемся. Если бы Гуся хотела разорвать дружбу и прекратить общение, она бы не звала нас в гости. Что-то случилось. «Может, сходим в бургерную?» — предлагает свет прерывая лику и веру и снова смотрят лишь на меня. тут рядом, через дорогу. Лика с Верой хором отвечают. «Мы за!» Леша, к моему удивлению отнекивается. «Я пас, с попкорном!» Неужели совесть проснулась? Поджав губы, тереблю манжеты свитера. Мне бы не хотелось оставлять свято на растерзание Лики и Вере. Но и пойти я не могу. Уже поздно, и нужно выбирать что-то одно, либо бургерное, либо гуся. «Мы тоже пас!» С досадой решаю я. Свидание все равно не состоялось. свет как-нибудь переживет общество этих болтушек. А Гуся там совсем одна. Вдруг ей нужна наша помощь? свет выглядит не менее разочарованным, чем я. Он достает смартфон. Сфоткаемся на память. А то когда мы еще так встретимся? Утенок фыркает. В понедельник в школе! свет сдержанно улыбается и поправляет. Я имел в виду в неформальной обстановке. Становитесь в кадр. Лика и Вера тут же прилипают к Святу. Лёша встает позади, возвышаясь над ними. Я пропихиваю Дусю вперед и понимаю, что для меня в кадре уже не остается места. «Давай с тобой отдельно сфотографируемся», — смущенно предлагает свет, пытаясь и так, и эдак выстроить кадр, чтобы захватить всех нас шестерых. Зардевшись, отступаю к Человеку-пауку. «Это что же получается? У меня появится фото со светом? не со школьной линейки и не с весеннего субботника, а настоящий живой снимок, как те, что он выкладывает у себя в профиле. Неужели я попаду к нему на страницу? Мой викарь вопросов прерывает свят. Он подходит и склоняет голову на бок, обращая свой счастливый взор в камеру, замечая на его щеке ямочку, от которой сама расплываясь в улыбке. «Давайте по домам», — неожиданно говорит он. «А бургерная!» — разочарованно протягивает Вера. В следующий раз, когда у всех получится пойти. Находится Свят. Вероятно, его и самого не радует перспектива остаться наедине с Ликой и Верой. Лика кивает. «Ладно, тогда мы на каток. Варь, спасибо за билеты». Махнув на прощение, они идут к лифту. Свят и Лёша, неловко переглянувшись, расходятся в разные стороны. Мы с Дусей остаемся одни. Не считая, конечно, гигантского человека-паука за спиной. «Как думаешь, о чем Гуся хочет поговорить?» взволнованно спрашивает Дуся. пожимая плечами. Гадай, не гадай, все равно узнаем только у нее. Но раз зовет, значит важно. Мы торопливо спускаемся по лестнице, уступив лифт на многодетной семье. Дуся останавливается у кинобара и покупает закрытое ведерко попкорна с ириской. Гуся его обожает. На улице сильно похолодало и пошел снег. Только не тот крупный и пушистый, как в новогодних фильмах, а мелкий и колючий. Мороз кусает щеки, и мы с Дусей, засунув руки в карманы, ускоряемся. До дома Гуси всего 10 минут, но мы добираемся за рекордные 5. Мы не разговариваем, чтобы не хватать ртом холодный воздух. Дуси нажимает кнопку домофона. Пританцовывая, слушаем паршивую мелодию. Домофонная компания заменила стандартную на новогоднюю. Кажется, в лесу родилась юлочка. Но звучит она так же, как и китайская музыкальная гирлянда, хрипло и с заиканием. «Заходите!» — слышим приглушенный голос Дуси. Ей вторит сиплый женский голос. «Добро пожаловать!» «Я шарахусь! Это кто, домофон, что ли?» Дуси тоже удивляется. «С каких пор он разговаривает?» «С таким добро пожаловать!» «Хочется развернуться и бежать!» В конце концов, мы заходим в подъезд. Лифт снова не работает. Застрял на первом этаже и только делает, что открывает-закрывает дверь. На нажатие кнопки не реагирует поднимаемся пешком на седьмой этаж, сделав остановку на пролете между четвертым и пятым. В подъезде гуси на редкость крутые лестницы. Дуся по ним взбирается, как на Эверест. В груди щемит даже не сердце, а ностальгия. Ведь этот подъезд знаком мне с самого детства. На перилах облупленная красно-коричневая краска. На третьем этаже поселился запах кошачьей мочи и пыльных половичков. А на пятом какие-то дети украсили стену наклейками с блестками. Они здорово выцвели, и сейчас уже не различишь, что на них изображено. После уроков мы часто собирались у Гуси, потому что у нее не было ни сестер, ни братьев, в отличие от нас, Дусей. Некому было занимать компьютер или телевизор. Мы наспех делали уроки, грели обед, оставленный тётей Наташей, мамой Гуси. А потом, до самого вечера, по очереди играли в компьютер или смотрели телевизор без перерыва. Гуся уже стоит на пороге, в пижамных шортах, толстовке и огромных тапочках-лапках. Из-за плохого освещения не могу понять, у нее круги под глазами или они опухли от слез. Дуся с порога вручает ей ведёрко с попкорном, и Гуся слабо кивает. Она молча запускает нас в квартиру с гнетущей тишиной. Кажется, что в воздухе повисла грусть. Тетя Наташа на работе?» — спрашивает Дуся — аккуратно ставя ботиночки с цветными шнурками на полку для обуви. «У неё сегодня смена до двух ночи. Начались новогодние корпоративы», — бесцветным голосом сообщает Гуся и добавляет. «Папа еще не вернулся с вахты, обещает приехать к 30 декабря». Она идет в свою комнату и бросает через плечо. «Если хотите есть в холодильнике закуски. Мама принесла со вчерашнего корпоратива». Ничего не могу с собой поделать, ноги сами несут на кухню. Пора прекращать заедать стресс, иначе скоро перестану влезать в джинсы. Но сегодня был такой тяжелый день, что мне просто необходима маленькая награда. Накладываю в тарелку ассорти из крошечных тарталеток с икрой, лососем и креветками. Дуси же нападает на мини-бургеры на шпажках. «Тебе что-нибудь принести?» — кричу я. Гуся отзывается не сразу. «Снежок!» Захватываю с холодильника тетрапак. Комната Гуси осталась такой же, какой была в конце лета. Вот только почти все завалено учебниками и тетрадями. Она расчищает пятачок на кровати, и мы с Дусей садимся на краешек рядом с ней. Гуся подтягивает острые коленки к подбородку и обнимает их, не глядя в нашу сторону. Впервые вижу ее такой. «У тебя что-то случилось?» — первый спрашиваю я, кроша между пальцами хрупкую тарталетку. Она тяжело вздыхает. Немного помолчав и собравшись с мыслями, тихо начинает. «Меня задело, когда Дуся написала, что я живу на две реальности». Дуся, всполошившись, тараторит. «Извини, я не думаю, что это на тебя так повлияет». Гуся дергает головой. «Да нет, ты права. Я уже не знаю, кого вижу в зеркале, настоящую себя или ту, кем хочу быть». «Ты хочешь? Или твои новые подруги?» — хмурюсь я. Она переводит на меня мутный взгляд. Крупная слединка скатывается по щеке, но подбородок не дрожит. Она даже не всхлипывает. «Там почти все блатные», — выдавливает Гуся. «В колледже?» — уточняет Дуся. «Да. У одной папы полковник прокуратуры, у второй бабушка судья в звании генерал-майора. У них целая династия. У меня папа вахтовик строителей, мама повар. су ресторана управляю ее». На мой взгляд, это важное уточнение. Есть чем гордиться. Гуси горько усмехается. Сушев против генерал-майора. Смешно же. Мы с Дусей переглядываемся в недоумении. Гуси никогда не стыдилась своих родителей. Понимаете, они совсем не такие, как мы. Будто живут в другой реальности, где все уже решено. От громкой фамилии до будущей должности и звания. Я с первого дня в колледже поняла, какая там иерархия. Либо ты дочка прокурора, либо никто, аутсайзер. И я вижу, что происходит с теми, кто не влился в элитный круг. Над ними подшучивают, игнорируют в чате, а староста дает им темы для рефератов последними, те, которые никто не захотел брать. И все эти шутки не такие, как у утенка. Они едкие, язвительные. Знаете, как я обрадовалась, когда эти прокурорские дочки приняли меня к себе? Я почувствовала себя такой же крутой, как и они. Вот только я не такая. Каждый день мне приходится поддерживать имидж, и вроде все идет хорошо, а потом кто-то из вас пишет в чат и меня накрывает. Я не могу разорваться и быть одновременно и Гусей, и Алиной. Понимаете? В изумлении хлопаю ресницами. Получается, та сцена в кофейне тоже была для поддержания имиджа. Гуси взрывается лицом в колени, и вдруг становится ясно. Она давно несет в себе этот груз. Я больше не хочу быть такой. Вначале все было здорово, они брали меня с собой, звали в гости. Представляете, я впервые в жизни побывала в настоящем загородном доме. Не деревенском, а двухэтажном коттедже с участком больше, чем территория нашей школы. Но теперь им мало, чтобы я просто держалась рядом. Они ждут от меня таких же гнусных подколов. Хотят, чтобы я потешалась над теми, кто остался в аутсайдерах. Это ужасно. Я и подумать не могла, как тяжело ей приходится. Даже злилась, что она променяла нас с Дусей на новых крутых подружек. Отставив тарелку в сторону, подхожу к ней и молча обнимаю. Дуся тихо, но твёрдо говорит. «Ты крутая. Не потому, что у тебя папа прокурор или бабушка генерал-майор, а потому, что ты умная, справедливая и целеустремленная. Ты не дала им воспитать себя под стать им». Ты понимаешь, как все это низко. Ты должна бороться, разрушить эту дурацкую иерархию. Покажи им, на что способна настоящая гуся. Подорвавшись, она наваливается сверху. Гуся, взбрыкнув, отпихивает нас. «Вы меня сейчас задушите!» Мы отстраняемся. Глаза гуся в свете настольной лампы отдают блеском. Только теперь не от слез. Этот воинственный, бунтующий взгляд я узнаю из тысячи. Она закидывает ногу на ногу и складывает злодейский домик из пальцев. Да, мы начинаем операцию «Новый тренд аутсайдеры». Варя, блокнот. Дуся, с тебя кофе. Ночь будет долгой. Родители отпустят вас на ночевку ко мне?» Мы переглядываемся. Конечно, отпустят не в первый же раз. «Такая гуси мне нравится!» — поднимая большой палец. «Вот это по-нашему!» — коварно улыбается Дуся. Великолепная троица снова в деле.